Материя сама по себе бес свойственная и бесформенная, безгранично осваиваема и оформляема. Она безграничная возможность, динамис, потенция. В ней значит потенциально динамически заключенный все свойства и все формы постепенное осуществление этих свойств и форм приведение их из потенции к актуальности или энергии приводит её самоё из состояния бессвойственной и бесформенной материи в состояние а свойственной и оформленной сути юзия субстанция постепенное осуществление, но повторяю, постепенное не во времени первая ступень четыре стихии обе противоположные земля с её тягой вниз И огонь с его тягой вверх и обе последующие. Вторая ступень вещества неорганической природы. А затем на следующей ступени является уже душа, и дальнейшая степенность развивается в ней и через неё. Душа растительная способная к росту и к плодотворению. Душа животная способная к чувственному восприятию. И наконец, пропуская везде переходные формы, душа человеческая способная к мышлению, обладающая разумом. Разум таким образом Едро человеческой души в её растительно-животном естестве он действует в ней приблизительно так же, как божественный разум действует в материи. Он и сам, как разум божественного происхождения, искра того высшего наднебесного огня. Он поэтому и не подвержен разложению и смерти. Хотя рассуждения Аристотеля о судьбе души после смерти тела и отличаются крайней осторожностью и сдержанностью, Лютер вывел из них даже заключение, что Аристотель отрицает бессмертие души, за что и проклял его души. Всё же видимо, что смертность он ограничивает растительно-животным естеством человеческой души. Освобождённый от его пут, божественный разум вернётся к своему источнику и соединится с ним в единой великой сути. Так Аристотель принял в свою философию глубоко мысленную притчу орфической религии. Но уже при жизни человек в силу наличности этой искры разума в его душе, родни божеству, разум делает его способным к высшему роду добродетелей. К добродетели дианоетической отличной отпокоившейся на природных свойствах и бессознательном навыке добродетели этической а разум же даёт ему возможность хоть изредка оторваться от тяги своей растительно-животной души погрузиться в самого себя и путём внутреннего созерцания теория контемплаттио придворить своё конечное блаженство когда он воссоединённый со своим наднебесным источником будет участвовать в его мышлении вечной нетленной красоты. Тридцать третье. Дом и сад у депилонских ворот в Афинах начала третьего века, скромный дом и скромный сад, из того дома в этот сад Верные друзья выносят в тёплые дни неизлечимо больного человека, чтобы мягкий воздух и мягкое солнце облегчило его страдания. И тогда больной человек читает им философию своей болезни. Это Эпикур Всё зависит от тела. Всё на свете тело и тела. Тело образуется посредством скопления и сцепления атомов различных форм. Самые гладкие из них образуют то, что мы называем нашей душой проникая в силу своей гладкости в наше тело они сдерживают его и в свою очередь сдерживаются им некоторое время смерть разлука души и тела имеет последствием разложение того и другого медленное разложение тела им мгновенная души её бессмертие прасная мечта. Мир тоже лишь тело, совокупность обнимаемых им тел. Он возник во времени путём скопления и сцепления тех же атомов и тоже со временем рассыпется и погибнет. И не он один, а все миры, сколько их ни есть. А боги? Конечно, они суть, раз их признают все. Тут единоличное дискурсивное мышление Эпикура преклоняется перед соборной интуицией. И они именно таковы, каковыми все их признают. Во-первых, бессмертный, во-вторых, блаженный. Конечно, и они телесны, и значит, состоят из атомов, но они обладают способностью вечно делать то, что мы люди делаем лишь на время. То есть обновляться выделением одних атомов и присоединением других. Миры этой способностью не обладают. В них поэтому боги не живут. Живут они в междумириях своего рода тихих оазисах между бурями миров. А раз они блаженны, значит, они, и тут взор больного с любовью и грустью ласкал его друзей, озабоченно следивших за всеми симптомами возвращения его страданий, значит, они свободны от забот о роде человеческом и о мире вообще, значит, мир, И род человеческий всецело предоставлен механическому действию своих атомов. Всецело управляются двумя слепыми силами: необходимостью и случаем. Не всецело мир, да. Но человек обладает кроме того свободной волей, точнее силой предпочтения дающий ему возможность извлекать лучшее из положений, созданных для него необходимостью и случаем это не вытекало логически из механических предпосылок мудреца но вытекало силой очевидности из того Без ропотного мужества, с которым он побеждал свою болезнь, и с той тихой и ласковой улыбки, с которой он переносил её мучительные приступы, как бы то ни было, но человек предоставлен самому себе. Боги, не участвуя в становлении мира создания, не заботятся о нём. Божьего промысла нет. Это неопровержимо следует из основной предпосылки блаженства богов. И столь же неопровержимо из жизненного опыта разве было бы возможно благополучие злых и тут опять вид страданий учителя исключал возможность возражения и несчастье добрых если бы боги действительно пиклис о нашей судьбе